Сура Аль-Аср. Предвечернее время. Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. والعصر. Клянусь предвечерним временем, что люди несут убытки, <говор> Кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение.